глава 6 что же я буду рад встретиться с царственным братом произношу я чем невольно вызываю вздох облегчения у черной стражи тем определенно приятно услышать что я не планирую сопротивляться с того момента как они появляются во внутреннем дворе моей резиденции стражники и мои фалангисты напоминают псов оскалившихся перед ракой все мышцы напряжены Руки лежат на рукояти мечей, глаза обшаривают предполагаемого противника, оценивая его боевые возможности. Если раньше «Черная стража» казалась мне ультимативной мощью, то теперь настороженность, с которой ее воины оглядывают пирру, малого или моих сержантов, меня радует. В моих бойцах видят серьезных противников. Если даже неравных, то, безусловно, крайне опасных. И если я сейчас решу заартачиться... то конфликт определенно не пройдет легко. Возможно, кто-то из них распрощается жизнью. Но я согласился, что означает, с их точки зрения, что со мной можно договариваться. Но кто сказал, что я вот так возьму и последую за базальтом и его парнями? Однако, поднимаю я палец, чем снова напрягаю непрошенных гостей. Поскольку я не арестован, и никаких обвинений мне высказано не было, то я пойду в сопровождении собственных людей. В подобном ведь мой царственный брат не откажет. Моя усмешка вынуждает Базальта поморщиться, но он скупо кивает в ответ на мои слова. На этот счет никаких указаний не было. Выдает он. Поэтому мы не будем препятствовать ничему подобному. Вот и славно! Радостно хлопаю в ладоши. «Пирра! Бери своих девочек. Прогуляемся вечерком. Посмотрите на местные красоты». «Будет исполнено, мой лорд!» — отдает салют Рыжая, а вслед за ней еще девять воительниц. «Мой лорд, а что относительно меня?» — подходит третий, ожидая команды. Хотя он никак не выдает эмоций, но неожиданно мне чудится в его словах разочарования Словно за то время, пока он оставался в Вавилоне, я отвык от его роли на сетке. В чем-то он прав, эта миссия перешла к пире. И сейчас, благодаря ускоренной прокачке ебалами, ученица значительно превзошла учителя по боевым навыкам. Но, во-первых, это ненадолго, а, во-вторых, он сейчас нужнее мне в резиденции. Оставайся здесь, наладь оборону, опасайся провокаций. Склонившись к нему, говорю вполголоса Пока меня не будет на базе, эти могут воспользоваться. Третий молча кивает, и равнодушные глыбы уходят к фалангистам, все еще застывшим во дворе. «Прошу тогда за мной, лорд Спарты», — указывает на выход Базальт. «Пирра и помощницы встают рядом со мной, и мы отправляемся во дворец. Выходит так, что меня окружают сразу два кольца — внутреннее из Валькирии и внешнее из Черной Стражи. Вот это я понимаю vip персона Стоит нам покинуть резиденцию, как мы снова оказываемся в людской толпе, среди которых обмундирование Валькирии производит полный фурор». Я же говорил, что со стороны броня девушек смахивает на бронелифчики. Добавьте к этому короткие кожаные шортики и высокие сапожки. А еще они все как одна красавицы и обладают точенными и подтянутыми фигурками фитоняшек. Черные стражи даже пришлось несколько раз применить силу, чтобы отбиться от особо любопытных и наглых игроков. У меня создается впечатление, что валькириям теперь понадобится собственный кортеж, чтобы передвигаться по городу. «Да не, бред же!» Просторный дворец лорда Меджнуна встречает нас все той же гротескностью и тишиной. Здесь не слышно городской суеты, волнения и воплей толпы. Сюда не доносятся крики и плач рабского рынка. Отсюда не видны трущобы на внешнем кольце города под Вавилонской башней. Точно совершенно два непохожих друг на друга мира, которые, между прочим, выстроили сами игроки. Означает ли это, что истинного равенства не существует и быть не может? Ведь новую жизнь мы создаем сами, буквально с нуля и чистого листа. Все те, кто стремились к идеальному обществу, неужели всех их в конце пути ждет забвение и разочарование в пройденном пути? И ждет ли мой полис нечто подобное вслед за ростом? Смогу ли я, как лорд, удержать Спарту от превращения в новый Вавилон? Хмыкнув себе под нос, я качаю головой. Вот люблю же я пофилософствовать, только дай возможность. Особенно, когда заняться нечем. Просторные и светлые коридоры сменяют друг друга. В воздухе висит гнетущая атмосфера. Весь комплекс безмолвен, будто ощущая настроение своего хозяина. И эта тяжесть невольно распространяется на всех обитателей дворца. Вот разве что и остается только что шагать в полной тишине додумать да о всяком. Подойдя к огромным воротам, базальт поворачивается ко мне и валькирием. «Лорд Спарты, прошу вас сдать свое оружие. Как только аудиенция закончится, мы его вам вернем». Тихо говорит стражник. «Да, пожалуйста», — усмехаюсь я, без какого-либо беспокойства передав свой дзянь в ножнах. Вавилон слишком гордится своей репутацией нейтрального города и безопасной торговой площадки. «Хотел бы лорд Меджнун убить меня, то сделал бы это не здесь». «Пожалуйста, входите. Лорд Меджнун вас ожидает. Ваше сопровождение останется здесь», — кивает базальт. Большие двустворчатые двери, похожие на ворота замка, распахиваются, и я снова оказываюсь в тронном зале. Меджнун все так же возвышается на своем троне, сидя в полных доспехах. Хмурый, слегка бледный, так еще и неодобрительно косится в мою сторону. Явный намек на то, что меня сюда попросили прибыть не для похвалы. Неподалеку от трона на мягком диванчике с небрежной кошачьей грацией развалилась Мэнфи, столь же обольстительная, как и в день, когда я покинул Вавилон. Заметив меня, она едва заметно улыбается и кивает, но на этом и ограничивается. А вот по другое плечо от Меджнуна стоит щуплый мужчинка, который еще и горбится в своих одеяниях. Выглядит, как какая-то офисная крыса. Особенно на подобное описание наталкивают его жиденькие усы. Мутный тип, по крайней мере, в вопросе внешности так точно. Однако его базальт мне представляет как министр продовольствия и торговли. «Лорд Спарты!» — приветствует меня правитель Вавилона. Я рад, что ты прибыл в мои владения в целости. А я-то как рад, лорд Меджнун, улыбаюсь я. Понятное дело, что это ничего более, чем расшаркивание перед настоящим вопросом, по которому меня сюда и затащили. Однако, меня печалят доклады, будто ты вознамерился опрокинуть лодку спокойствия моего славного города. Немедли берет быка за рога Меджнун. Кто же распускает обо мне столь лживые слухи? Возмущаюсь на показ. «Я укорочу этому негодяю его гнусный язык. Все мои действия только и направлены на то, чтобы поддержать спокойствие в твоем славном городе». «По заверениям моих специалистов, лорд Вавилона кивает в сторону министра продовольствия и торговли. «Выход сидра в продажу на наш рынок произвел едва ли не революцию. Данный продукт привлек всеобщее внимание, взбудоражил каждого». и вместе с этим пошатнул баланс в жизни Вавилона. А если конкретнее, вскидываю изумленно брови. Разве плохо, что на рынке появился хороший товар? Конкретнее? Пожалуйста, усмехается Меджнон. Стоило поставкам сидра прекратиться, как в городе начались беспорядки. «Мое министерство уверено, что лорд Спарте специально вывел на рынок столь желанный товар, чтобы сразу после прекратить его продажу. На искусственно разогретом рынке создать дефицит, а вслед за тем и взвинтить цены на сидр. Это может стать ощутимым ударом по торговле целого города!» — кряхтит министр, чем заставляет меня поморщиться. «Надо же было из моих торговых операций сплести едва ли не подстрекательство к бунту. И что самое интересное...» Я сам наблюдал что-то похожее на самые настоящие народные волнения. Действительно ли новый товар мог произвести такое воздействие на Вавилон? Даже несколько повозок сидра не могли так подсадить тысячное население города. Учитывая цены на сидр, едва ли каждый десятый из тех, что толкались у нашей резиденции, мог попробовать популярный напиток. «Я желаю услышать твои объяснения!» громогласно заявляет Меджнун, выводя меня из задумчивости. Я, конечно, понимаю, что между нами дружбы и в прошлый раз не было, но чтобы так... Оправдываться я точно не собираюсь. О, мне будет что ответить на этот счет. Спокойно киваю я. Все просто. Поставок Сидры не было, поскольку мне пришлось озаботиться безопасностью каравана. — Что ты имеешь в виду, лорд Спарты? — хмурится Меджнун. — Все просто, — поясняю. Насколько я знаю, у «Вавилона» есть соглашение со степняками. Они торгуют на рынке города рабами, но взамен не нападают на караваны торговых партнеров «Вавилона». Это так?» Задавая вопрос, я резко оборачиваюсь к министру торговли. «Да», — блеет он, — «прямых договоров нет, однако наши партнеры...» «Очевидно, Спарта в их число не входит», — резко отвечаю я. «Либо имеет место недоразумение...» Либо кто-то специально натравил партнеров Вавилона на мой караван. «Вздор! Я не отдавал подобных приказов!» Ударяет Меджнун по подлокотнику своего трона. «Вот и я так подумал», — усмехаюсь я. «Здесь наверняка существует какой-то заговор с целью разладить на наши отношения. Потому и отправить новый караван я не мог, пока не был уверен в его защищенности на все сто процентов». «Это просто сущий бред!» — возражает министр, обвинительно указывая на меня пальцем. «Ваши попытки оправдать свои мотивы какими-то атаками кочевников не более чем...» «Лорд Меджнун, мне есть чем подкрепить свои слова. Разрешите внести улики?» Обращаюсь я к правителю Вавилона, прервав мужчинку. «Да как ты?» — шипит тут но Меджнун останавливает министра, подняв руку. «Достаточно!» После чего поворачивается ко мне. «Вноси свои доказательства!» «Да, пожалуйста». Хмыкаю я, после чего прошу двух валькирий подойти ко мне. На их спинах висят замотанные в ткань свертки. Стоит девушкам вступить в центр тронного зала, как они раскручивают свертки, высыпая их содержимое на пол. Со звоном, разносящимся на весь тронный зал, на землю вываливаются арканы, ловчие сети и итаганы. Те предметы, которые однозначно идентифицируют степняков. От их вида Меджнун кривится, как от съеденного лимона, Мэнфи удивленно раскрывает глазки, а вот министр хлопает ртом не в силах произнести ни слова. Я же доволен произведенным впечатлением. Мэнфи и Меджнун, судя по их реакции, и не знали о происходящем. Лорд Вавилона явно оскорблен или разозлен тем, что он не информирован о том, что происходит в пределах его влияния. Если бы степняки действовали по его приказу, Он точно не стал бы подставляться таким образом, тем более в присутствии подданных. Это уже добрый знак. Значит, прямой конфронтации с Меджнуном у меня нет, и моей гибели он не желает. По крайней мере, не посылает по мою душу убийц грабителей. А вот министр определенно что-то имеет за своей душонкой. Или пытается за мой счет прикрыть собственный зад. Выходит, это правда не так, чтобы успешно. «Лорд Шурик изображает из себя невинность!» — вскрикивает министр. «Однако чем тогда объясняется его атака на Краснодар? Разве это не свидетельство его желания избавиться от конкурента? Кто, как не Спарта, похитил рабов у лорда Браги, нарушив таким образом производство алкоголя и оставив Вавилон буквально на сухом пайке? Ведь как удачно складывается! Сначала в Вавилоне пропадает Сидор, а затем и ягодная Брага, и все концы ведут в Спарту!» Ого! А вот теперь это полноценный камень в мой огород. Да еще и так удачно сформулировано для Браги. А не играет ли этот мужик на два фронта, имея договоренности с правителем Краснодара? Я бы даже не удивился, имея он в этом деле свой собственный интерес. Уж слишком явно он меня топит. Какие интересные подчиненные обитают подле Меджнуна? — Лорд Шурик, — мрачно произносит Меджнун, Надеюсь, тебе есть что на это ответить. Любопытно. Лорд вавилона хочет узнать правду или просто утопить меня тут вопросами? В этом случае не дождется. Честно сказать, я предполагал, что Брага подключит свои связи в Вавилоне, чтобы испортить мне жизнь. Не зря же рыночная охрана именовала Шушеру, работающую у него, опасными людьми. Опасными они могли быть, только имея весомую крышу на самом верху. «Позвольте сначала поправить вашего министра», — заявляю я. «Я не похищал рабов из Краснодара. Я их освободил. На плантациях Браги работали люди, которые не должны были там находиться. Ирма, будь добра, расскажи лорду Меджнуну и его сестре о том, кто ты». Одна из валькирий, пришедших вместе с амуницией степняков, гордо вскидывает голову. «Меня зовут Ирма, лорд Меджнун», — сообщает девушка. «И я была вашей подданной». Меня выкупили на аукционе, и я трудилась день и ночь, чтобы вернуть долг за свою свободу. И я этого достигла. Сама. Своим трудом. Работая день и ночь. Я, жительница Вавилона, была похищена в тот самый день, когда внесла последний взнос. Меня вывезли из города тайно и заставили работать на брагу. Я удачно выбрал свидетеля. Голос Ирмы звенит от гнева и возмущения. Она рассказывает свою историю так подробно и с таким чувством, что в зале стоит мертвая тишина. «И она не единственная», — добавляя я. «Среди тех, кого мы освободили на плантациях Краснодара, немало жителей Вавилона». «Как они оказались там, лорд Миржнун? Не хочешь ли ты спросить об этом Брагу? Лично я очень хочу». «Это ложь!» — срывается министр. «Брага — наш давний торговый партнер». «Это все клевета с целью посеять смуту!» «Она не врет. Ни единого слова!» Вскакивает со своего места Мэнфи. «Краснодар действительно сделал то, что сделал!» Впервые я вижу ее настолько возмущенной и рассерженной. Неужели наши давние разговоры с ней легли на благодатную почву? Образ Вавилона как города-спасителя дал в ее глазах трещину. Меджнун хмуро прикрывает веки, совершая глубокий вздох. «Неужели у игроков, которые добыли себе свободу, нет никакой защиты? Разве мы не спасаем их из оков, чтобы как раз подобного и не происходило?» Продолжает Мэнфи, которая явно ошарашена случившимся. Уверен, для лорда Вавилона подобный удар под дых со стороны сестры оказывается еще болезненней. Ведь это ставит под сомнение его способности к управлению городом. «Это страшное преступление!» Нарочито медленно, говорит Меджнун. Видно, как ему тяжело это признавать, но он держится с достоинством. «Виновные будут наказаны самым жестоким образом. Сегодня же черная стража начнет расследование. Я более не допущу, чтобы мой город походил на отхожее место. Ирма, ты открыла нам глаза на творящийся беспредел вокруг. Я предлагаю тебе снова стать частью Вавилона». «Гражданкой со всеми вытекающими правами и почестями». «Спасибо, но я все же откажусь», — совершает поклон девушка. «Теперь я валькирия Спарты. У меня есть меч и мои боевые подруги и товарищи. Я сама способна защитить свою свободу». А вот это не просто упрек. Это плевок в лицо. Я очень сильно опасаюсь, что Меджнун простит подобное. И моей отважной воительницей и мне лично. Но оказывается, мужик умеет держать удар. Прискорбно. Но если ты этого желаешь, то я не стану настаивать. Разочарованно кивает Меджнон. «Лорд Спарты, ты открыл мне глаза на творящееся беззаконие. Не сказать, что я рад подобному, но, как говорится, от правды не убежишь. Я не забуду твоей помощи. И награжу по заслугам, когда подберу достойную награду. Устроит ли тебя такой исход? Вполне». Соглашаюсь я. То, что меня в лицо не называют врагом Вавилона, уже вполне себе приемлемый итог. Надеюсь, этой наградой не станет нож под ребро где-нибудь в Вавилонском переулке. Оглядываться лишний раз точно не помешает. Меджнун точно не из тех людей, кто забывает подобные публичные порки. Дружбы между нами точно не будет, но и огонь вражды на время притихнет. Меджнуну сейчас невыгодно его раздувать. «И все равно я надеюсь, что Спарта восстановит поставки Сидра в город». Оправдывая мои ожидания, переводит тему правитель. «Надеюсь, теперь твои караваны в безопасности». «С такой-то охраной?» Я с усмешкой киваю на Ирму, переводя все в шутку. «Мне никто не страшен». Меджнун тоже кривит губы, словно это ужасно смешно. «И более того...» В качестве подарка лорду я прошу принять ящик нашего самого лучшего, королевского сидра. Я хлопаю в ладоши, и валькирии заносят презент. Прими в знак нашей дружбы. Хм, я принимаю твой дар. В глазах Меджну намелькает едва различимый блеск. Политика политикой, но кто откажется от самого лучшего в изученной части вселенной бухла? На этой оптимистичной ноте встреча и заканчивается. Я шагаю назад, окруженный почетным строем валькирий, и размышляю о том, в какую авантюру в Вавилоне успела ввязаться Хрюша».